Глава 27. Ядро слоя. Океан света, недалеко от земли. Андромы, командующий армией карателей. Андрома был чрезвычайно доволен собой. Все шло по плану. А надо сказать, что к планам жители скал относились с большим уважением. Особенно если речь шла о великом плане, которому подчинялась вся раса. Такая любовь объяснялась изменчивым миром и способностью мысленно общаться с племенниками. Иногда потоки разнообразных мыслей казались слишком тяжелой ношей, и, чтобы не сойти с ума, граждан с детства приучали к порядку. Правила «порядок в делах, порядок в голове» являлось принципом жизни для всех без исключения. В мире телепатов вообще сложно было иметь по-настоящему независимое мнение. И действительно, последовательность в делах помогала формулировать четкие мыслеобразы. Собственно, поэтому детей сначала муштровали соблюдать порядок, а только потом учили телепатию. Разумеется, такое воспитание меняло характер, и при всей своей экзотичной внешности и уникальных способностях скалсы могли показаться скучнейшими разумными кластера. Но их все устраивало. Более того, они верили, что лишь благодаря железной воле и твердому характеру достигли стадии совершенного мира, тогда как остальным расам, просто повезло. Вообще, к Малавану, Ковтушану, Амурану и другим сильным мирам Лиги скалсы относились с пренебрежением. Как аристократ, ведущий свою родословную с древнейших времен, относится к выскочкам, чьи предки всего несколько поколений назад мыли посуду или копались в земле, а титулы получили лишь благодаря слепому случаю. Только скалс заслуживал называться «истинно совершенным миром». Правда, им также требовались ресурсы для поддержания текущего статуса но меньше и только потому, что по дороге пришлось срезать несколько углов, чтобы конкуренты не потопили. А так они были куда благороднее и воспитаннее остальных, и развитие как в духовном, так и в интеллектуальном смысле. По их собственному мнению, конечно. Об этом размышлял Андроме, с комфортом двигаясь в пузыре внутри транспортного коридора. Мыслями он уже разобрался с разрушителем и сейчас лениво размышлял над тем, как великому Скалсу справиться с остальными конкурентами. Вокруг него находились 5000 его братьев. Это были сильнейшие ментаты Скалса. Причем часть из них прибыла из пояса. Андрому было очень лестно, что именно ему, адепту девятого уровня, доверили быть голосом братьев. Вот что значит выдающийся талант и высокий интеллект. Братья также не ждали проблем от Разрушителя. Более того, шпионы пронюхали, что разрушитель покинул на несколько дней гильдию Табера, поэтому надо было по-быстрому разобраться с его армией, а потом и с самим разрушителем. А если все пойдет как надо, то, этот адепт будет работать на них. Для этого достаточно будет взять в заложники землю. Раньше это было невозможно. Миры с успехом себя защищали от любого внешнего воздействия. Но Вантан засбоил, и невозможное стало возможным. К этому моменту скалцы прекрасно знали об исчезновении молодых цивилизаций. Они вообще о многом догадывались, так как умели извлекать информацию не только из адептов, но и из целых миров. И лучшие представители могли прочитать мысли пятого слоя. Конечно, мыслями это сложно было назвать. Скорее, это был величественный поток образов, знаний, смутных ощущений и тонких энергий. Среда, в которой росли разумные, Но опытный специалист много чего мог подчеркнуть из этого потока. Например, когда примерно будет слияние или в каком положении находится тот или иной мир. Собственно, так скалсы и узнали, что дела у Земли идут не очень. Впрочем, сейчас это можно было сказать почти что про любой мир кластера, за исключением стабильных. Так или иначе, в текущей ситуации скалсы могли атаковать пятый слой снаружи, внести хаос и ускорить некоторые процессы так сказать, подтолкнуть в пропасть. После этого родной мир разрушителя вряд ли восстановится. Но лучше сначала разобраться с таберой. Это вынудит разрушителя прислушаться к словам Андромы. А если не вынудит, что же? Разрушитель — всего лишь адепт. Пусть несчастный узнает, что значит противостоять ментальной атаке тысяч скалцев. от тебе не какие-то там примитивные бойцы. Тут надо уметь защищать сознание, а не мозг. В любом случае вопрос с гильдией Табера будет решен. Жаль только, что для его решения пришлось отвлекать так много специалистов. Однако и тут у Скалса имелось преимущество. Много лет назад они подчинили небольшую расу негат, которая имела ярко выраженные способности к путешествию через червя, а каждый сотый негатец мог перевозить с собой спутников. К счастью, этот народ хорошо поддавался внушению. Нет, Скалс не занимался такой ерундой, как гипноз. Любое внушение рано или поздно спадает, причем чем выше уровень объекта, тем быстрее. Вместо этого они втерлись в доверие к негодцам и стали их покровителями, что было очень лестно и почетно по меркам Вантана. Еще бы! Совершенный мир снизошел до молодой цивилизации без особых заслуг и веса в кластере. В результате негат полностью контролировался с Калсом, а в кластере о них мало что знали. Правда, потом произошло неудачное слияние, но и тут Скалс не подкачал, возложив вину на бывших правителей Негота, после чего великодушно расселил жителей на подконтрольных территориях. Разумеется, вывезли только самых полезных мастеров пространства вместе с семьями, а остальных по-тихому заблокировали на гибнущей планете до ухода червя. Поэтому слухи о такой полезной расе не распространились по вантану. Дальше негатсов использовали на самых ответственных заданиях, таких как переброска новых бойцов из пояса к секретным базам, раскиданным по всему кластеру. Но главную роль они должны были сыграть в грядущем противостоянии с Лигой и Зерангом. Однако Великий План сорвался из-за вторжения монстров. Многие на Скалсе даже запаниковали. Они очень не любили, когда тщательно разрабатываемые планы срываются но скалсы были тверды духом, поэтому собрались и переписали великий план получилось даже лучше так как теперь у них появился шанс изменить судьбу вантана более того скалсы считали это испытанием небес если они справятся то уцелеют пусть все выскочки погибнутся они продолжат жить возможно даже перейдут в следующую фазу которая идет за совершенным миром от подобного захватывала дух. «Господин!» — уважительно обратился к Андром и генерал из Сувры по имени Банк. «Да, Банк?» «Мы приближаемся. Через несколько минут будем у цели». «Прекрасно. Я и мои братья готовы. Докладывайте нам о каждом шаге. И помни, что хотя нас больше, у нашего противника есть хорошее оружие». «Я помню, господин. Мы сделаем как надо. Не волнуйтесь». Банк был хорошо вышкален. Результат специальной обработки наскался. «Жаль только, что не все адепты в кластере такие внушаемые». Андромы приготовился к поступлению хороших новостей. К сожалению, рядом не было ни экранов, ни других средств удаленного наблюдения, чтобы лично смаковать битву. Ну ничего, потом он выудит воспоминания из памяти пленников, а пока будет довольствоваться устными сообщениями. Неожиданно спереди поднялась волна ментального смятения, давление ужаса, что было странно, так как до контакта с противником оставалось несколько минут. Очевидно, случилось что-то непредвиденное. Андрома нахмурился. План атаки не должен был провалиться. Это маленький план, но он часть великого. В этот момент в пузырь ворвался испуганный банк и сходу заорал. «Монстры! Что монстры?» Не понял Андрома. Он попытался разобрать поток мыслей генерала, но они были перепутаны. Поэтому Андрома просто рявкнул. «Соберись и отвечай! Какие еще монстры?» Вопрос сопровождался небольшим ментальным ударом. Но лучше бы он этого не делал так как банк заскулил и сжался калачиком. «Слишком напуган», — догадался Андромы и еще сильнее нахмурился. «Теперь на извлечение информации уйдет слишком много времени». «Братья, сделаем колокол», — приказал он. Тут же тысячи ментатов в унисон, как умели только разумные, прекрасно чувствующие друг друга, образовали огромную невидимую воронку, которая собирала мыслеобразы с больших территорий и передавала их лидеру. На Андроме обрушился поток паники и ужаса. Из-за такого количества сильных сигналов разобраться в них было затруднительно. Следом пришли ощущения боли и смерти. Армия столкнулась с чем-то очень пугающим. Причем это что-то сейчас активно убивало его воинов. Благодаря своим талантам Андромы сумел быстро нащупать один из источников ужаса. Его разум, усиленный колоколом, коснулся другого разума довольно примитивного и очень-очень раздраженного. А еще враг испытывал сильнейший голод. Такой, что бесполезно было пытаться на него влиять. Тем более Андром уже догадался, кто перед ним. Монстр из пояса. А на этих тварей не повлияешь способностями. Это скалсы выяснили некоторое время назад. Монстр почувствовал, когда его попытались прощупать менталом. Чудовище послало волну ярости и двинулась к источнику раздражения. Кожа на лысой голове Андрома из Пурпурной стала ярко малиновой, верный признак страха. Минуту назад он жалел, что не видит битву, а теперь битва пришла к нему. От лидера информация быстро распространилась по толпе скалсов. Тут же поднялась паника. Адепты хотели убежать, но монстры генерировали слишком сильное возмущение, и убежать сейчас не получится. Это все равно, как если бы тут был разбросан мертвый песок. Разве что мастера пространства могли скрыться в таких условиях. Эта мысль помогла Андроме собраться. В конце концов, он скалс. «Братья!» — мысленно заорал он. «Вспомните о великом плане! Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его! Разрушитель нас обманул, но мы еще можем нанести ему ущерб! Ударим по земле!» Толпа скалсов мгновенно собралась. Великий план был превыше всего. На раскрутку коллективного навыка под названием «ментальный шторм» ушло меньше минуты, и вниз, к земле, ушел сильнейший импульс. Причем, чтобы его сгенерировать, многие братья отдали свои жизни. Шторм такой силы требовал от них использовать тактику камикадзе, когда адепт буквально сжигает себя и вкладывает в удар все, включая эссенцию ядра. Андромы выжил только благодаря невысокому уровню. Сквозь пелену он смотрел, как из белого тумана выплыла огромная фигура. «Как, дьявол, подери, ты сюда попал!» — прошептал он. Это были последние слова посланника Скалса. Осьминог, а это был он, проткнул пурпурного дуногова и тут же стряхнул. Вокруг бегало достаточно добычи, чтобы засорять щупальца таким мусором. Лучше наловить более жирных в плане энергии насекомых. Тем более их тут было предостаточно. Поэтому существо тут же ринулось к следующей пурпурной козявке. Та едва дышала, но энергия у нее еще имелась. Монстр ликовал. «Если все так пойдет и дальше, то сегодня он станет живодером! И конкуренты не помешают, добычи хватит на всех!» Правда, существо тревожило ощущение сильнейшей опасности. Он находился не в уютной темноте посреди звезд, а в окружении злобного создания, которое выпьет его досоха, дай время. Собственно, уже начало пить. Это создание выглядело как белый туман и окружалось осьминога и его братьев со всех сторон. Не убежать! Пока что его поддерживал огонь внутри, но этот огонь уже начал угасать. Можно было бы выскочить наружу, прочь от белого врага, но там было еще хуже. Там таких, как он, поджидала верная смерть. Это осьминог нутром чуил. Только поэтому он и его братья не напали на вкусные миры, наполненные миллионами беззащитных жертв. Уж лучше терпеть белого врага. Прошло несколько минут, и осьминог вдруг остановился, а его огромный глаз закрылся. Действие стимулятора иссякло. В результате органы стали отключаться один за другим, а серая плоть из генератора вибрации превратилась в безжизненную субстанцию. В конце осьминог погрузился в литаргический сон. Лишь бы только скрыться от белого монстра снаружи и от чудовищного давления. Поле бойни успокоилось. Сотни огромных чудовищ безжизненно парили в белом тумане. Вокруг них плавали разорванные трупы адептов. Это были те счастливчики, которых посчитали недостойными насадить на щупальца. Вокруг разливалась аномалия, не позволяющая ни чудовищам, ни трупам разлететься и частично защищающая ценный биоматериал от повреждения. Именно она позволила незаметно напасть на армию карателей. Немногочисленные выжившие ошеломленно плавали между трупов товарищей, в ужасе размышляя, что их ждет. Покинуть место боя самостоятельно они уже не могли. Кто умел, убежал в самом начале. Неожиданно на поле боя появились тысячи фигур. Впереди летела статная дама. Остановившись, она произнесла громоподобным голосом. «Добро пожаловать в гильдию Табера, ублюдки! Мое имя Даши, Вы очень вовремя! Мне и моим ребятам не мешают размяться! Уничтожить их!» Строй Таберцев рванул на паникующих адептов. Однако монстры уже впали в кому. Их излучение снизилось настолько, что ничто не мешало карателям сбежать через океан света. Там их захватывал червь и автоматически тащил к началу пояса, что обычно делал со всеми адептами стадии формирования ядра. Задержались лишь те неудачники, у которых совсем не осталось энергии для оплаты прохода. Сюда их привели мастера пространства, и здесь они и остались, пав под мечами таберцев. Через некоторое время на поле боя остались лишь члены гильдии. «Могли бы всех уничтожить!» Мура заявил один из командиров, обращаясь к Дэше. «Если вы блокировали отходы, у нас же есть аномалия!» «Ты хорошо разбираешься в тактике, Валар», — хмыкнула женщина. «Но не думаешь о стратегии. Когда все эти недоноски добегут до пояса, они разнесут слухи, что не стоит нападать на гильдию Табера, даже когда рядом с нами нет разрушителя. Так что пусть бегут». «Даши!» К мирно беседующей парочке подскочила возбужденная Нерея. «Надо быстро собирать все объекты, пока они еще живы». «Да успокойся ты!» Поморщилась женщина. Сейчас дам команду. Ничего с твоими драгоценными монстрами не случится. Наоборот, смотри, как разожрались. Лучше скажи спасибо. Осьминоги ценные имущества гильдии, а также образцы для наших исследований. Их надо защитить любой ценой. Вот ведь неугомонная. Сейчас все сделаем. Вздохнув, Дэша, подняла руку и начала отдавать команды в переговорный браслет. Ядром пятого слоя старейшина Ужглобух называл точку наименьшего сопротивления. Место, откуда легче всего повлиять на другую сторону. Подобная точка имелась у всего живого и неживого. Если ее знать, можно было выиграть бой одним ударом. Хотя не всегда это имело большое значение. Иногда проще было посильнее ударить врага, чем разбираться, где там у него самое слабое место. Однако в случае прививки эту точку обязательно требовалось найти. Иначе пятый слой не изменить. В отсутствии миром и не имея возможности выйти за пределы озера пустоты, Алексу пришлось создать небольшую сеть меток внутри защитного навыка, после чего он осмотрелся. Что искать и как искать, он не знал. обращение к силе тоже не помогали. Сам уж Голобух нашел ядро по наиболее отравленному месту, но Земля частично восстановилась, поэтому визуально отыскать ядро не получалось. Что делать дальше, Алекс, честно говоря, не понимал. Он как-то не ожидал, что возникнут такие вот сложности. Тогда он распределил внимание и просто полетел над живым океаном. Поскольку тут ничего не мешало быстро двигаться, вскоре он совершил полный оборот, расставляя по дороге дополнительные метки. Все сеть они не соединялись, но через них можно было смотреть. Плюс они помогали ориентироваться в этом странном месте. За несколько часов он усыпал пятый слой достаточным количеством маячков, чтобы одновременно видеть все и сразу. На такое воздействие мир не отреагировал, поэтому Алекс подключился ко всем меткам и замер, созерцая живой океан. И только поэтому заметил, как на пятый слой проникла заряженная энергия. Сразу стало понятно, что это вражеская атака. Ничем другим это не могло быть. Однако она действовала тонко, не проломила живой океан словно лом. А вместо этого тонким слоем растеклась по поверхности и завибрировала, как бы подстраиваясь. В молочной субстанции начали появляться темные прожилки. В какой-то степени это было куда опаснее банального отравления, так как менялась сама суть слоя. Подобные изощренные атаки Алекс никогда не видел. Зато он заметил, что в одном месте молочный океан чернеет быстрее. Точка наименьшего сопротивления. Через несколько секунд он уже был там. Одновременно с его прибытием сюда же стала стягиваться зараженная энергия со всего пятого слоя. Если дать ей время, то она уйдет на глубину, и неизвестно, что случится. Но Алекс был здесь. Нависнув над точкой наименьшего сопротивления, он раскрутил в центре озера пустоты воронку и потянул странную энергию на себя. Сознание начало распадаться на тысячи осколков. Помог хаос, который стал разрушать вражескую энергию и огонь, прочистив голову. Через несколько минут все закончилось. «Интересно, что это было?» — пробормотал он. «Связь с метками снаружи пропала, но выходить и разбираться времени не было. Возможно, второй раз он сюда не доберется. Пора было сделать прививку, пока сюда не проникла новая гадость. С прививкой пятый слой станет неуязвим. По крайней мере, Алекс сильно на это надеялся».